Глава двадцать восьмая. Беспокойная новость. Ставропольские губернские ведомости, номер тридцать восьмой. Специальный выпуск от восемнадцатого сентября 1910 года. Вести из экспедиции. По сообщению нашего корреспондента, находящегося на борту парохода Королева Ольга, вчера в своей каюте Был найден убитым один из пассажиров первого класса, известный в Ставрополе дворянин, действительный статский советник Прокудин Каи, возглавлявший в нашем городе акцизное ведомство. Его сейф был вскрыт, а деньги и ювелирные изделия похищены. Благодаря господину Ардашеву, злоумышленнику удалось задержать в тот же день все ценности возвращены. Как позже выяснилось, Злодейм оказался самотёрой разбойник Ахмед Хаджаев, который нанялся стёрдом ещё в Новороссийске. Опасный преступник скрывался под чужим именем. Вдова погибшего уже покинула пароход, чтобы пересесть на встречный корабль и сопроводить гроб с телом незабвенного супруга до Ставрополя. Вместо погибшего в Константинополе учителя гимназии Завесова Члены экспедиции принял господин Свирский, следовавший на том же судне в качестве ваяжора. Как считает профессор Грабы, присутствие студента столичного университета, прослушавшего курс разнообразных наук, может оказаться очень полезным в деле обнаружения целекантуса и проведения других научных исследований на Мадагаскаре. Поляничко Сидел в своём кабинете и шевеля усами, внимательно читал газету. Тем временем Фворский, заложив руки за спину, рассматривал улицу в открытое окно. Беззаботные парочки дефилировали по тротуару, радуясь бабьему лету, торопились куда-то семинаристы, тащил на спине мешок базарный торговец, звонко гласил мальчишка, продающий билеты на цирковое представление. и обреченно стучали железными колесами о мостовую деревенские подводы. «Стало быть, успел все-таки злодей загубить еще одну невинную душу», с сожалением изрек полицейский. «Жаль, что наша депеша поздновато поспела. Одно хорошо. У Антона Филареточа хлопот поубавилось. Теперь ему осталось сдать преступника в участок в Новороссийске И домой. Оно и правильно. Хватит по заграницам кататься. Пора бы и местными конокрадами заняться. А я склонен полагать, что основная каша только заваривается. Не поворачиваясь, проронил жандарм. Не думаю, что Хаджаев убил бедолагу Завесова. Зачем он ему? С учителей взять было нечего. Другое дело про Кудин. — По-вашему, на судне имеется еще один злоумышленник? — Весьма возможно, если только он уже не сошел в ближайшем порту. — Что же делать? — А ничего, Ефим Андреич, будем на Господа уповать, да на Клима Пантелеича. Только бы Антон Филаретович не носки пидарил. Кстати, нет ли от него вестей? Давича прислал телеграмму. пишут, что взял билет на пароход до Афин, а там пересядет на другой до Яффы. Королева Ольга дождётся уже в Палестине. Верное решение. Я запрашивал в Новороссийское отделение Ропита, и они мне разъяснили, что если плыть без остановок, то Тафин до Яффы всего 2 1/2 дня пути. Получается, что ваш помощник прибудет туда раньше, чем Ардашев. Это и понятно. Паломники, туристы, достопримечательности. Помилуй бог, тут хоть бы в неделю уложиться. Послышался неуверенный стук в дверь, скрипнули петли, и в проёме показался письмоводитель Кипятков. Из-за его спины выглядывала почтовая фуражка с кокардой. Ифим Андреевич, вам телеграмма международная срочная. Давайте. Полиничка выхватил конверт. и принялся надрывать край Прежде надлежит расписаться, ваша благородие. Почтальон подал квитанцию. Полицейский потянулся через стол, мокнул перо и поставил размашистую подпись. Письма носится исчез. Уж не от Каширина ли? Нет, Владимир Карлыч не угадали. Ардашев прислал Ефим Андреевич пробежал глазами листок с наклеенной на него лентой печатных букв и, передав Паворскому, недоуменно спросил, «И зачем ему это?» «Что ж, раз надобно, значит, будем исполнять. Ему там виднее». Он достал папиросу, постучал к гильзе о серебряной портсигар и добавил, «Вы уж держите меня в курсе этого расследования». «А вот интересно...» Где сейчас находится пароход? Ну, если телеграмма отправлена из Смирны и там указано время, то Да-да, махнул рукой Полиничка, глупый вопрос. А насчёт просьбы Клима Пантелейевича, не беспокойтесь. По получении результатов я безотложно вам протелефонирую. Честь имею, рот мистер попрощался одними глазами, не надюим, не преклонив голову. Г каблуки жандармского офицера всё ещё отсчитывали ступеньки, когда в голове сыщика зародилась смутная догадка. Или их родственники, едва слышно вымолвил он и довольный собой шагнул к двери.